Мята. Название. Мята. Семейство. Яснотковое или губоцветное. Народное название. Холодок. Английская мята. Перекоп. Коньячная мята. Бежава. Стихия. Воздух. Планета. Меркурий. Магические свойства. Обережная магия. Любовная магия. Исцеление. Очищение. Название мяти досталось от нимфы Минты, отвечающей за человеческий разум. В её владениях находились небольшие родники и ручьи, воздух рядом с которыми отличался необыкновенной чистотой. Как-то прекрасную нимфу заприметил Аид, хозяин подземного царства. Это не понравилось его жене, которая превратила нимфу в растение сильным запахом, остужающим кровь. Несмотря на свой прохладный характер, Мята полюбилась богиней любви и красоты Афродите, и она стала покровительствовать нимфе в травяном обличье. Продолжив свою жизнь в мире Флоры, Мента осталась верна своему предназначению — влиять на человеческий разум. Еще в далекой древности люди заметили, что Мята улучшает мыслительную деятельность, проясняет сознание, снимает негативную энергию. Не случайно в Древней Греции и Древнем Риме поэты, философы и учёные носили на голове венки из листьев мяты, чтобы улучшить свою память и работать плодотворнее. Этот обычай сохранился и в средневековой Европе, когда студенты университетов появлялись на экзаменах в мятных венках, чтобы успешно сдать экзамены. В мяти проявлена чистая воздушная стихия, её энергия проникает быстро и легко, действует практически мгновенно. Меркурий помогает и без того летучий мяте ускориться, но действие мяты двояко. С одной стороны, она вызывает ощущение холода и как бы замораживает, а с другой — заставляет кровь двигаться быстрее. В мяте содержится большое количество биологически активных веществ, от флавоноидов и органических кислот до витаминов, микроэлементов и минералов. Но самым главным компонентом в составе этой холодной травы является эфирное масло которая определяет её вкус и воздействие на мозговую деятельность. Это же эфирное масло может стать причиной аллергической реакции. Мята — сильный аллерген. Непереносимость ментола встречается довольно часто, особенно в наше время, когда иммунная система у многих людей ослаблена. Дубильные вещества в высушенных листьях мяты тоже могут оказаться опасными, особенно если у человека наблюдается непереносимость гистамина. Но основная опасность мяты состоит в её способности холодить кровь, одновременно её разгоняя. Приём ментоловых соединений может послужить причиной резких перепадов артериального давления, привести к слабости или даже обмороку. Мята — одно из самых мощных магических растений, в обережной магии ей нет равных. Она входит в состав многих травяных смесей, применяемых для защиты дома, очищения пространства и создания обережных кругов. Мята, растущая около дома, блокирует все попытки навредить человеку, поэтому в давние времена сложно было найти дом без кустиков мяты во дворе. Развешенные в доме пучки высушенной мяты обладают способностью притягивать потоки благоприятной энергии, которые в народе называют «добрыми духами». Если дома часто возникают ссоры, конфликты, проблемы в общении или что-то пошло не так на каком-то семейном торжестве, рекомендуется вымыть полы с добавлением мяты. Это поможет убрать накопившуюся негативную энергию. Используется мята и в практиках, связанных с ясновидением, предсказаниями, астральными путешествиями. Поскольку мята обладает способностью воздействовать на сознание, то во всех ритуалах, где требуется концентрация и умение излагать свои мысли или необходимо увеличить силу заклинаний, она является обязательным компонентом. Мятное окуривание помогает улучшить качество энергетики, способствует восстановлению равновесия и развитию личной силы. В любовной магии мята используется для гармонизации отношений. Она нацелена не столько на привлечение любви, сколько на её поддержание и способна надолго связать любящих друг с другом. В ритуалах для поддержания благополучия и высокого уровня дохода тоже участвуют листья мяты. Без них ритуал не считается завершённым. Также мята была непременным атрибутом погребальных обрядов. У основания горы Минти в Греции располагался храм, посвящённый богу подземного царства Аиду, где, как считалось, начинался проход в царство смерти. Вокруг росли мята и розмарин, веточки которых применялись для совершения различных ритуалов погребения. Мята помогала смягчить переход души в другой мир, сделать его максимально плавным.